И ещё было одно глубокое, печальное горе у цвета. От него, так волшебно подчинявшего себе настоящее, уплыло куда-то в безвестную тьму всё прошлое. Не то чтобы он его забыл, но он не мог вспомнить. Сравнительно ясно представлялись вчерашние переживания, но позавчерашний день приходил на память урывками, А дальше сгущался плотный туман. Млекали в нём бессвязно какие-то бледные образы, звучали знакомые голоса, но они мерещились лишь на секунды, чтобы исчезнуть бесследно, и цвет не в силах был уловить, остановить их. Иногда по вечерам, оставаясь один в своём роскошном кабинете, Цвет подолгу сидел, вцепившись пальцами в волосы, и старался припомнить, что с ним было раньше. Клочками проносились перед ним железная дорога, какой-то запущенный сад, необыкновенная лаборатория, книга в красном сафьяне, рыжий почтальон, взрыв огненного шара, древний церковный старик. Козлиная морда, узор тикинского ковра, девушка в вагонном окне. Но в этих видениях не было ни связи, ни смысла, ни яркости. Они не зацеплялись за сознание, они только раздражали память и угнетали волю. От усилий вспомнить у цвета разбаливалась голова. как будто кто-то ввинчивал длинный винт через весь его мозг а душа его ущемлялась такой ноющей тоской которая была ещё больнее головной боли измученный цвет быстро раздевался и приказывал себе спать и тотчас же погружался в безмолвие и покой Видел он всегда один и тот же сон. Жолтенькие обои с зелёными венчиками и розовыми цветочками. Японскую или китайскую ширму с айстами и рыболовом. Клетку с канарейками, как тускло на окне. И форменную фуражку с бархатным околышем и бирюзовыми кантами. И таким сиянием ранней молодости, прелесть юнних, но утраченных навсегда радостей, такой сладкой грустью были окружены эти незатейливые предметы, что просыпаясь среди ночи, цвету удивлялся, от чего у него влажная подушка. Но свой сон никогда он не мог припомнить.